Глава девятнадцатая. Друзья даже не заметили нашего отсутствия. Они веселились в центре огромной толпы. Мы миновали зону ультразвука и остановились за завесой. Мне не терпелось начать, хоть что-то узнать прямо сейчас. Но Тай демонстративно не спешил. Я раздраженно заметила. «Да все в порядке с твоей рисой, и там эрксодиром" «Не делай вид, будто тебе есть до нее дело». Перевёртыш на меня не посмотрел, но, к счастью, соизволил ответить. «Вообще-то есть. Я долго работал для того, чтобы консул мне доверял так, как сейчас. Но если с его дочерью упадет хоть волосок, то меня моментально вышвырнут из круга доверенных лиц». Я округлила глаза. «То есть консул не в курсе, чем ты занимаешься?» Глянул на меня мельком. Даже голову не повернул, лишь глаза скосил. Но, кажется, удивленную иронию я разглядела. Нет, конечно. Чувствую облегчение. Так не хотелось думать, что сам консул использует настолько грязные методы. Ладно, получается, что ты втерся к нему в доверие, украл какую-то правительственную находку, которую еще не успели внедрить официально, и решил подзаработать. «Верно?» «Неверно. Мне нужны были связи консула, его прикрытия, но не правительственные находки. Диоды — находка совсем не вашего правительства». Я хмыкнула. о, -о, -о У перевертыши уже правительство свое имеется. Куда катится мир?» «Тогда про диоды, раз ты сам о них заговорил. Не ты ли недавно утверждал, что они безвредны?» «Я...» Он улыбнулся. Но не мне, а звуковой стене. Притом не отрывал взгляда от рисы Ну да, и потому выбил из моих рук. Тебе не надо ставить диоды. Почему-то я был уверен, что тебе это и в голову не пришло бы. Но ошибся. То есть соврал. Они вызывают привыкание. Не вызывают. Большинство клиентов ограничивается одним разом. Три В случае, если есть затяжной стресс и серьезные психологические травмы. К нам еще не обращался ни один клиент, который хотел бы приобрести диоды в четвертый раз для личного пользования. Он мог и обманывать, но доля правды в его словах была. Ни один из тех, кто ко мне подходил, не производил впечатления зависимого. Я уточнила. Тогда почему мне нельзя? Потому что я так хочу. С ума сойти! Ты кто вообще такой? Зачем прицепился ко мне? Столько неприятностей создал, еще и условия диктуешь. Когда я получу свою свободу обратно? Скоро. Меня его короткие ответы только раздражали. Каждое слово надо клещами вытаскивать. Слушай, ты двойной шпион. Я ведь на грани нервного срыва. Да я кое-как держусь, чтобы тебе не врезать. И плевать, что подумают друзья. Тай наконец-то повернулся, а улыбка стала чуть шире. Дерияки крышесносные. Я даже растерялась. Почему я вижу его настолько красивым, что, несмотря на все отвращение, у меня сердце замирает? «Давай, попробуй». Я вмиг остыла, но угрозу расслышала. Поэтому ответила спокойней и тверже. «Знаю, что ты сможешь сломать мне хребет» ничуть не напрягаясь. «Знаю даже, что после этого ты сможешь сломать хребты и моим друзьям, и всем, кто здесь находится, а потом спокойно уйти». Он перебил с усмешкой. «Спасибо, но не преувеличивай. Здесь около пяти сотен человек. Охрана. У многих мини-бластеры. Так что прямо всем вряд ли успею. Но уйти уйду. Ты права». Я не обратила внимания на его ремарку, и просто продолжила мысль. «Но ты общаешься, думая, что я из тех, кто собственную жизнь считает наивысшей ценностью, выше совести, идеи или справедливости. Если бы это было так, то я не выбрала бы себе такую профессию, как, впрочем, и ты. Ну, меня-то сюда не примешивай. Я поступала в военно-полицейскую совсем из других соображений». Я криво усмехнулась. «Не сомневаюсь». Но зато ты знаешь, что представляет из себя большинство курсантов. Меня ты можешь пугать только до определенной границы, а после нее мне станет плевать. Тогда уже никакие угрозы не сработают. Мы учимся с мыслью, что когда-нибудь придется погибнуть, сражаясь с врагами. А ты и есть враг. Так что я морально готова. Да, я враг. Как-то слишком легко признал Тай. И снова посмотрел на танцпол. Наши уже не выплясывали. Они пробирались к барной стойке за коктейлями. Значит, через пару минут будут здесь. Но тебе вряд ли придется умереть именно от моей руки. По крайней мере, пока я не разорву связь. Сейчас я люблю тебя настолько, что не смогу убить. Подожди немного. Я уловила важное и обрадовалась. «Значит, ее можно разорвать, когда ты это сделаешь?» «Когда она перестанет быть выгодной. Ты уже принесла много пользы. Тебя можно использовать и дальше. А связь мне дает возможность выходить на тебя в любое время. Так что утешайся хотя бы этим». «Ничего себе! И мои отношения с Эрком тебя не беспокоят?» «Нет. У меня сейчас голова лопнет». «Слушай, а что ты сделал с глазами? Линзы?» «Нет. Чип в Академии довольно слабый. Он не засекает настолько ничтожную трансформацию». «Но у меня возникла другая догадка. Или вы перепрограммировали его, ведь проворачиваете подобное с удостоверениями?» «Не без этого. Да, на моем чипе сильно снижена чувствительность. Мне очень нужен легальный статус». Это как раз сомнений не вызывало. Если бы не чип и статус, Тай никогда бы не поступил в академию, никогда бы не пробился к консулу, да и не стоял бы здесь так открыто. Нелегальному оборотню закрыты многие пути. И это, конечно, было бы проблематично. И много вас таких преступников с легальным статусом? Пока нет. То ли радоваться от «нет», то ли печалится от «пока». Друзья уже приближались, но они находились в звуковой зоне, потому нас слышать не могли. А я затораторила, понимая, что другого шанса может и не быть. «Тайлинкер, чего ты добиваешься? Кто разработал диоды и зачем? Ты просто решил подзаработать? Неужели консул мало платит? В твою сеть вовлечены только перевертыши?» Но ведь перевертыши легче всех вживаются в общество. Зачем вам такие риски, если каждый нашел бы свое место? Слишком много вопросов, дая. И ни одного, на который я хотел бы ответить. Покажи мне глаза. Отвернись, они не заметят. Я хочу увидеть. Нет. Недостаток времени я ощутила как недостаток кислорода. Я могу спросить еще о чем нибудь но снова ничего хорошего не выйдет. И потому сделала то, чего отчаянно хотела. Уколоть, задеть, причинить хоть какую-то боль. Ведь он прямо сказал, что любит, пусть чувство и фальшивое, вызванное искусственной химической связью, но вряд ли врет о том, что оно есть. Потому посмотрела на его профиль и не стала себя отказывать. Кстати, о твоей связи. «Должна признаться, что с Эрком у меня далеко не платонические отношения, мы спим вместе». Он теперь тоже посмотрел прямо. Ни капли раздражения, но и веселья нет. «Знаю, на тебе его запах. Но запах слабый, это значит, что вы не спите вместе постоянно. Один раз? Два?» Я возмутилась. «Именно отсутствием его реакции». Получалось, что хоть он из нас двоих единственно испытывает чувства, но все равно неуязвим. Я не могла ударить его ни физически, ни морально. И когда уже собиралась отвернуться, Тай переспросил тихо. «Кстати, как прошло?» «Не просто, наверное, было, ведь тогда ты еще реагировала на меня». Ответила со злостью. «Прекрасно прошло». Выражение его лица стало еще серьезней. Он даже склонился, пристально высматривая что-то в моих глазах. «Подожди-ка, он же ничего тебе плохого не сделал? Почему у тебя внутри дрогнуло?» Я вновь заволновалась, но старалась произносить слова уверенно. «С чего ты взял? Эрк замечательный!» Тай мгновенно выпрямился и посмотрел за мою спину, но притом сказал ровным тоном. «Показалось, наверное». Я еще сам до конца не понимаю, как эта связь работает». Эрк обнял меня сзади и немного приподнял, заставляя радостно вскрикнуть. Поинтересовался. «Вы все-таки нашли общий язык?» «Не думаю», — буркнула я. И Тай, направляясь к Криссе, подтвердил. «Я бы предпочел, чтобы на меня вообще не обращали внимания. Со мной не надо дружить. У меня здесь другие задачи». Так и отошел бы метров на десять, чтобы выполнять эти свои задачи. Нет же, взял стул и уселся. Правда, хоть немного подальше, чем остальные. Расслабленно откинулся на спинку и сложил на груди руки. Он не пил со всеми, не веселился, не шутил. Вообще голоса не подавал. И это молчаливое присутствие сильно выбивало из колеи. «Ни Эрка или Рису. Они еще в детстве привыкли к подобному. Хотя и Одер вроде бы не злился, он что-то обнаружил на шее Триш и очень этим увлекся, И ещё бы губами поискал. Моя подруга от движения его пальцев сначала притворно, а потом вполне натурально закатила глаза. Похоже, телохранитель в компании раздражал меня одну. Эрк держал мою руку и нежно поглаживал тыльную сторону пальцем. «Дайя, а ты же с Чадом была? Куда он делся?» «Да!» — очнулась из сексуального тумана Триш. «Чад вообще классный парень. Риса, ты была бы от него в восторге». Объяснять пришлось мне. Чад ушел по своим делам. «Кстати, Эрк, перекинь мне его номер. Он выглядел больным. Хочу позвонить и поинтересоваться его самочувствием О — -о -о! Эрк усмехнулся. «Мне начинать ревновать к Берсерку?» «Берсерку?» Наконец-то заинтересовалась риса. «Всегда мечтала о телохранителе Берсерки. Извини, миг, ничего личного. Они такие страшные, такие огромные. Но отец считает, что перевертыши...» «Как там он говорит?» Тай был вынужден ответить, как всегда происходило, когда к нему обращались прямо. «Многофункциональные». «Да, точно, многофункциональные». «Но зато в присутствии берсерка враги даже в мою сторону побоятся смотреть!» Она рассмеялась. «Вот уж защита так защита! Ничего не страшно!» Я невольно глянула на Тая. «Интересно, а ему смешно это слышать?» Риса сильно ошибалась по поводу силового перевеса, а вот ее отец... нет. В смысле, в плане защиты дочери он точно выбрал лучшую кандидатуру. Зато Берсерк работодателя бы не обманывал, не мошенничал за спиной. Так что палка о двух концах. Но по лицу Тая нельзя было понять, плевать ли ему на заблуждение рисы. Он тоже смотрел на меня. Вдруг закрыл глаза, открыл, и я вся сжалась. Даже с такого расстояния я точно видела этот желтый цвет и вертикальные зрачки. Крокодил! «Жаль, что эти древние животные истреблены. Что же это были за зверюги, если одни их глаза способны вызвать ужас?» Дая, еще по коктейлю?» — наклонился ко мне Эрк. На оборотня никто не посмотрел. Он также неспешно моргнул и продолжал смотреть на меня уже серыми глазами. Потом зачем-то улыбнулся. Вероятно, мой обескураженный вид рассмешил... А я со своей реакцией справиться не успела, да и сердце бешено колотилось, хотя ничего особенно шокирующего не произошло. Тай просто запоздала, выполнил мою просьбу. Или показал, насколько расслабленно себя чувствует в этой обстановке. Или хотел вызвать во мне эту неконтролируемую, непонятную панику, чтобы спокойно улыбнуться победе. С каким же облегчением я распрощалась сегодня с друзьями и бежала в общежитие? К Эрку не поехала. Придумала дикую головную боль. Надеюсь, он пока не обижается на меня. Дело совсем не в равнодушии. Я всякий раз млею от его поцелуев. Хотелось бы верить, что ему достаточно пока этого осознания. Причина же была вовсе не в Эрке. Причина уехала вместе с Рисой в элитный квадрат. Причина уложила меня обессиленную на кровать и заставила пялиться в потолок. И слушать, как трещит Триш обо всем. И о моей причине в том числе. Триш от него в восторге. Она даже подчеркнутую отстраненность тая назвала сексуальной. Да что с ней такое? Было намного лучше, когда она трещала про озеро. И так хотелось рассказать ей обо всем. И так хотелось промолчать о причине, заставляющей меня лежать неподвижно и не отрывать взгляда от потолка.